Глава 43. «Ого-го!» — невольно высказалась я профессиональным движением, поворачивая голову вампира к свету. «Это что ж за злый день постарался? Это как надо было ударить, чтобы сломать клык. Они же у вас примерно в пятеро прочнее остальных зубов, и эмаль толстая. Прямо ненормально толстая, и... Надеюсь, вас не копытом брыкнули? Сотрясение мозга, нет? Было бы что сотрясать. Недовольно, но как-то очень по-домашнему уютно проворчал из-за своего стола начальник стражи. Он сосредоточенно перекладывал там какие-то бумажки и поглядывал в нашу сторону устало, с некоторой тревогой, но вроде бы и с легким удовлетворением. Можно сказать, что и копытом. Вампиру отвечать было неудобно, потому что я же полезла проверять все остальные зубы с этой стороны. Но на удивление они не пострадали. А вот рабочий верхний клык... Да. Нет, это никуда не годится. Резюмировала я минут через пять. Для вампира клыки — символ статуса. Поэтому хотите, не хотите, а придется мне тряхнуть стариной и сделать вам коронку на него. Хм. Какой зуб предпочитаете, господин помощник начальника? Золотой? Из серебряного сплава или стальной? Впрочем, что я несу? Какой там стальной? Золото или серебро? «Коронку?» — спросили они одновременно практически хором. «Что такое коронка?» Уточнил уже один лемиас, вставая из-за стола, ссаживая с плеча кошку и подходя почти вплотную. Вырастить новый клык не сможет даже маг. Именно потому что, как вы сказали, это не просто зубы, это... Угу. Там даже пористого тела внутри почти нет. И нервы... «Думаю, расположена не так, как у обычных... Э -э всех остальных существ». Задумчиво кивнула я, снова ковыряясь во рту вампира и с помощью стоматологического зеркала рассматривая строение обломка. «Господин начальник, встаньте с другой стороны, пожалуйста. Вы загораживаете мне свет». «Ага, спасибо». «Так вот. Создается впечатление, что и растут они не так, как все остальные зубы». Хм. А у вампиров происходит смена молочных зубов на коренные?» э, -э Господин Лемиас на секунду завис, а снабжённый расширителем во рту вампир что-то промычал и попытался отрицательно помотать головой. «Сидите спокойно, поняла?» Остановила его я. Так и думала. «Хм, с другой стороны, это значит, что именно клыкам не грозит кариес, а еще то, что коронка будет отлично держаться. Но обтачивать это дело, во-первых, нечем, а во-вторых... Поскольку у клыков особое строение, думаю, и не нужно. А канал тут пломбировать не придется, его просто нет. Все это бормоталось уже под нос. Я так увлеклась, что забыла про зрителя. А потом вспомнила и попросила. «А можете еще одну лампу и вот тут подержать? Можете? Отлично. Хочу кое в чём убедиться». «Скажите-ка, «А -а, господин Флесан?» «Можете закрыть рот и отдохнуть. Заодно и на несколько вопросов ответите». Угу. Вампир с таким стуком захлопнул пасть, словно у него там не зубы, а оцинкованные ворота. Подвигал шеей, видимо, затекла, и уставился на меня то ли с опаской, то ли с интересом. Меня всегда завораживает ваша деловитость. Эльф с лампой улыбнулся мне из-за абажура. Интересно и неожиданно приятно наблюдать за такой увлеченной работой. Так что у вас за вопросы? И про коронку вы не ответили. Сейчас все объясню. Я с наслаждением выпрямилась, расправила плечи и даже потянулась. Устала все же за день нависать над пациентами. Значит так, скажите-ка, господин помощник, а вообще у вампиров клыки болят? Вот тогда, когда вы ко мне на базар пришли, у вас же боль была ближе к малярам, верно? Ага, я так и думала. А когда вас это, легнули почти копытом, именно в зубе, в клыке была острая боль? словно в него раскаленный прут сунули. Если честно, у меня в тот момент в голове так звенело, что никакого отдельного раскаленного прута не помню», вздохнул Флиссан, невольно щупая челюсть. Полное впечатление было, что тяжеловоз сбрыкнул. Ну и кулаки у этого дурного орка, езжа ему в печёнку. м, -м, -м. ну-ка открывайте снова рот. И не надо так страдальчески стонать». Я сейчас постучу по обломку с разной силой и в разных местах, а вы сигнализируйте, если будет больно». «Как сигнализировать?» — обреченно закатил глаза вампир. «Я же слова сказать не смогу». «Мычите», — пояснила я, поправляя лампу в руках начальника. «Чем больнее, тем громче». Короче говоря, я мучила бедного битого мужика еще почти час, прежде чем смогла озвучить его дальнейшие перспективы. Всё это время вампир страдальчески вздыхал, сопел и сплёвывал в тазик по моей команде, но ни разу не пикнул, как я не обстукивала несчастный ломаный клык. Из чего можно было сделать парадоксальный вывод? Нерва в этом костяном наросте не было вовсе. Структура оказалась все же не совсем равномерной, что обеспечивало одновременно и прочность, и некоторую упругость. Но тот орк с копытом победил все эти природные достоинства. Так что вердикт был оглашен. Коронка — это специальный зубной протез, изготовленный в мастерской. Покрывает всю видимую часть зуба и имитирует недостающий его фрагмент. Проще говоря, я сниму слепок с вашего сломанного клыка, лишь самую малость обточив его. Много сточить и не выйдет. У меня алмазного инструмента нет. Так вот... Потом, с помощью этого слепка и того, который мы с вами очень своевременно сняли с целого клыка, отольем своеобразный колпачок, который наденем на обломок и закрепим при помощи специального клеящего состава. К счастью, я нашла подходящую у ювелиров. Абсолютно нейтрален к слюне. И будет у вас, господин Флесан легендарная отличительная особенность. Не сломанный клык, а золотой. «Да...» После пары секунд молчания выдал эльф, ставя, наконец, лампу на стол. «Впечатляюще. И очень интересно. И необычно. И...» «Госпожа Лилия, у меня к вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Да...» Я сложила инструменты в саквояж. «Ну и что, что раньше в нем Мотькин папаша свое живодёрство из подвала в ратушу таскал...» Добротный такой саквояжик, удобный, а я, дама, без предрассудков. И что это за предложение? Честно сказать, я немного напряглась. А не слишком ли я спалилась со своим прогрессорством в области ортопедии? Вдруг меня опознали? Да не, вряд ли бы тогда начальник был так спокоен и с виду даже расслаблен. И улыбка у него вроде как без хидинки. Но что ж тогда за предложение у него? Сам захотел золотых зубов. А что, было дело при советах. Богатые и не очень умные граждане заради моды здоровые зубы под золото обтачивали. Но эльф-то точно не дурак и не пустой модник. Ему вряд ли такое в голову придет. Чего же он хочет? Я приглашаю вас завтра вечером в театр.